Эпилог. Вечер надраил до блеска месяц, сточил его лезвие, оставив тонкую дугу. Звезды, обрадовавшись, что их никто не заслоняет, сверкали голубыми, золотыми, красными огнями. Сосны-великаны замерли в священном безмолвии, и лишь темные силуэты в желтом пятне окна, отдаленно стоящего коттеджа, слились в страстном поцелуе. Эти двое не слышали громыхающего женского голоса и возражающего ему мужского. «Иван, как это понимать? Они до сих пор не спускались к ужину. У мальчика язва от такого режима питания будет». «Розочка, дорогая, с изольдой у святой язвы точно не будет. Она же божественно готовит». «Ваня, ты послушай себя, Ваня, о чём ты?» И чем они только там занимаются? Я пойду посмотрю». «Розочка, ты слышишь меня? Я тебе запрещаю, Розочка. Наш мальчик истосковался по девочке. Розочка, ты просто обязана с ней помириться». «Зачем, Ванечка?» Сарказмом произнесла Роза Наумовна. «Ты же спишь и видишь, как при помощи удачного брака увеличить свой бизнес. Ты же не думаешь о мальчике». «Пусть живет с этой неблагодарной, но здесь! Чтобы я видела, что мой мальчик, моя крошка, счастлива!» «Хороша, крошка!» — хмыкнул отец свято. Мужчина поднялся с дивана, дошел до лестницы и гаркнул во всю мощь своих легких. «Свят, мать согласна! Спускайтесь!» «Что значит согласна? Я всегда была за...» «Это ты был против?» Раскрылась дверь. Послышались нестроенные шаги. Наконец, перед родителями стояла виновата глядящая пара. Глаза молодых сияли ярче алмазов. Щеки пылали, словно только что вышли с парилки. «Кто был за?» Отец свято повернулся и приподнял в изумлении бровь. «Ты была против?» «Это я был за?» «С первого салата?» Просто я притворялся. Ты же обязательно мне все наперекор делаешь. Вот и притворялся, чтобы уговорить тебя». «Мама, папа, у нас новости», – проговорил, смущаясь, Свят. «Я стану бабушкой», – прошептала Роза наумовно, оседая в руки своего мужа. «Ну что ты, мама, мы хотим для себя пожить. Мы решили, что Изольда закончит год». И переведётся на ресторанное дело. Семейную традицию продолжать. А в другом конце города, в небольшой двухкомнатной квартире, утопающей в вечерних сумерках, посреди валяющейся на полу зимней одежды, стояла другая пара, вокруг которой кружила летучая мышь. «Любовь моя!» – прошептал молодой человек. Он не позволил ответить своей спутнице, накрыв ее губы своими. Его язык нагло и уверенно хозяйничал у нее во рту. Девушка крепко обвела парня за шею. Их сердца перестукивались. «Люблю тебя и я, и я, Демьян», – прошептала Люба, переводя дыхание. «Мне запрещены сильные эмоции». «Всё под контролем, любовь моя», – прошептал он, подхватывая девушку на руки. «Мышка моя». Вы прослушали книгу Сони Смеховой «Валентинка с сюрпризом». Читала Надежда Головина.